Девять лет и одиннадцать месяцев после Соснового коттеджа. Тина вытащила рюкзак из багажника эскORTа, убеждая себя, что у нее все получится. Она все продумывала и рассчитывала почти год. Все в ы з у б р и л а запомнила реплики и теперь была готова. Закинув рюкзак на плечо, Тина прошла по вымощенной плетником дорожке, приблизилась к двери. И нажала кнопку звонка. Когда ей открыла блондинка с добрыми глазами, сразу поняла, кто перед ней. Лайза Милнер спросила она. Это я, Саманта. Саманта Бойд? – переспросила Лайза хриплым от удивления голосом. Тина кивнула. Мне больше нравится Сэм.